Своей жестокостью он добился того, что все подчиненные ему люди выполняли его команды немедленно и пунктуально. Вы с Афанасием тоже проявляли рвение, иначе бы Архипов вас не приблизил к себе. Кадык больного несколько раз дернулся, руки на мгновение замерли, и, собравшись силами, он сказал, «У нас просто не было иного выбора». «Мы со Смирновым, как и все другие, делали все, что он нам прикажет». «А встречались ли люди, которые не подчинились Архипову?» «Были такие, но их уже нет на этом свете». Лицо из Малкова задергалось, он, видимо, попытался засмеяться, но глубокий приступ кашля стал выворачивать его в буквальном смысле наизнанку. Мошкин вышел из палаты и попросил медсестру оказать помощь из Малкову. Спустившись вслед за стариком по узенькой лестнице на первый этаж, они попали в подсобное помещение, большая часть которого была заставлена коробками. В них находились ненужные вещи, пустые бутылки, зимняя обувь и еще черт знает что. «Помогите мне освободить вон тот угол!» Хозяин кивнул в сторону дальнего угла и взялся за ближайшую коробку. Лесных посмотрел на Чеснокова, а тот, улыбнувшись, произнес. «Давай поможем старику, видишь, как он для нас старается». После этих слов все трое какое-то время сосредоточенно перетаскивали ящики, освобождая желанный угол. Когда дело было сделано, старик прошел туда и завернул линолеум, над которым находилась квадратная крышка лаза, ведущего в тайник. Он откинул ее и, опустив ноги, хотел уже спускаться вниз, но Чесноков остановил его. «Подожди, я тоже полезу с тобой». Хозяин дома на мгновение задержался на краю узкого лаза, подняв на грабителей совершенно спокойное лицо, как бы, между прочим, сказал «В этом тайнике вдвоем не поместиться. он тесен». После этих слов пенсионер стал медленно спускаться вниз, а Чесноков, чтобы проверить его слова, подошел к люку и заглянул внутрь. Убедившись, что сказанное соответствует действительности, он вернулся к лесных и примостился на один из ящиков. «Ну что там?» то ли из интереса, то ли от лености, спросил Лесных, прикуривая сигарету. «Там действительно тесно и темно, как у негра в заднице, так что пусть достает золотишка сам, все равно ему от нас никуда не деться». «Я тоже такого мнения», — поддержал его Лесных и протянул другу пачку сигарет. «Закури, раз уж выдала свободная минутка». Чесноков достал сигарету, сунул ее в рот и вопросительно посмотрел на подельника. Тот его понял по взгляду и молча протянул свою зажигалку. Привычно прикурив, Петр от нечего делать стал рассматривать красивую японскую пьезозажигалку. Так и курили они до тех пор, пока не показалась из люка голова хозяина дома. Увидев его, лесных затоптал окурок, и, встав с ящика, направился к люку. Михаил своим примером увлек за собой и Чеснокова. Пенсионер тем временем благополучно выбрался из подполья, держа в руках небольшую квадратную жестянку. Петр, на правах старшего, сразу задал хозяину вопрос. «Что-то ты долго с банкой возился. Уж не припрятал ли там половину золотишка?» Мужчина спокойно посмотрел на говорившего и протянул ему невзрачную банку. «Здесь все, что у меня есть. Можешь спуститься вниз и проверить». Приняв банку из рук хозяина дома, Чесноков приказал своему другу. «А ну-ка, Мишка, слазь в эту нору и посмотри, ничего он там не оставил. Мне этот пенсионер, честно говоря, не очень-то внушает доверие. Слишком услужлив, а с деньгами и золотом». «Расстался как-то легко, без сожаления. А я думаю, что он сильно здрейфил, и, поняв, что мы не шутим, отдал все без сопротивления и правильно сделал. Высказал свое мнение лесных, но в подполье все же полез. Сомнения Чеснокова сыграли при этом далеко не последнюю роль. Хозяин дома, между тем, отряхивал пыль с колен, видимо, извлекая банку из тайника». Ему пришлось опуститься на них. Бым он, глядя в сторону Чеснокова, сказал, «Я отдал вам все без утайки, и потому не хочу видеть издевательства над моей женой и мной. Если для этого нужно золото, берите его, но оставьте нас в покое». Главарь ехидно, улыбнувшись сквозь зубы, пообещал, «Вот поднимемся на второй этаж, там все и обговорим». «А что нам обговаривать?» — не удержался от вопроса старик. «Что тут непонятного? Не мог же ты отдать все вот так сразу? Может, у тебя еще в доме тайничок имеется, и там тоже золотишка лежит? Что ты на это скажешь?» — спросил Чесноков, прикидывая в уме, сколько же золота находится в этой небольшой, но довольно тяжелой жестянке. Мне вы показались более порядочными людьми, но что поделаешь, видно, такова судьба. Тебе, отец, придется доказывать нам, что ты все деньги и золото отдал и ничего не оставил тебе. Другого пути я просто не вижу, понял? — Понял, — обреченно сказал хозяин и опустил глаза, в которых мелькнула яростная злоба. — Я постараюсь вам все доказать, — пообещал старик, не поднимая глаз. Этот разговор прервал появившийся из люка лесных. Ни хрена там больше нет, чуть не задохнулся в этой теснотище. — Ну, раз так, то пошли наверх, а то нас там уже заждались. Первым по лестнице, ведущей на второй этаж, шел, держа банку двумя руками, Чесноков. За ним, соблюдая минимальную дистанцию, шел хозяин дома, а замыкал шествие лесных. Прохаживаясь по коридору, Мошкин подождал, пока медсестра покинет 306-ю палату и вернется на свой пост. Николай Сёдорович поинтересовался у нее состоянием здоровья из Малкова. Медсестра, внимательно выслушав его, объяснила, что в последнее время... Рота у больного открывается после каждого приема пищи. Такое случается, когда болезнь поражает органы пищеварения, и такие больные, как правило, умирают от истощения медленно и мучительно. Она также констатировала, что больному в настоящий момент стало несколько лучше, но необходимо немного подождать, пока Клавдия наведет порядок в палате. Действительно, дверь... 306-й открылась, и стало видно, как жена из Малкова, ловко орудуя шваброй, делала влажную уборку помещения. Подождав еще с полчаса, Мошкин направился к больному в 306-ю палату. За эти 30 минут, что были в распоряжении Николая Федоровича, он успел спуститься вниз и выкурить сигарету. Клавдия, увидев входившего в палату Мошкина, Поспешно ретировалась в коридор, не забыв закрыть за собой дверь. Николай Федорович опустился на стул, который стоял на прежнем месте у ног больного. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он из Малкова чисто автоматически, но никак не из-за сострадания к больному. Мошкин, узнав, чем занимался во время войны его подопечный, не чувствовал к нему жалости и сострадания. Тяжелую болезнь из Малкова он рассматривал как запоздавшее возмездие за совершенное преступление. Больной тем временем перевел взгляд с потолка на полковника и обессилившим голосом сказал «Чувствую я себя, хуже и хуже, смерть стоит у изголовья, счет идет на часы, опоздай ты на неделю, и меня бы в живых не захватил, а теперь... «Я хоть успел рассказать тебе все об Архипове? Ищи, тебе все карты в руки. Будем искать. Причин для этого у нас более чем достаточно», — пообещал Николай Федорович. «Ты его торопись искать-то. Не забывай, что ему годков побольше моего, а будешь медлить. Золотишко и тебе не видать. Уж очень я хочу, чтобы он, гад, не от старости умер» а по приговору суда... Николай Федорович был поражен той ненавистью и злобой, которыми были пропитаны слова из Малкова. Требование найти и наказать палача и убийцу Сергея Архипова, сказанное устами другого не менее кровожадного убийцы, звучало крайне цинично. Мошкина просто коробила от этого, ему неудержимо хотелось поставить мерзавца на свое место, Усилием воли он заставил себя слушать Измалкова, не перебивая его прерывистую речь. Внутренняя борьба, видимо, отразилась на выражении лица Мошкина, и это не ускользнуло от внимательного и цепкого взгляда Измалкова. «Я вижу, ты расстроен тем, что не сможешь посадить на скамью подсудимых рядом с Архиповым и меня. Не расстраивайся». Мне предстоит в ближайшее время более суровый, божий суд, отвертеться от которого не дано никому. Сделав паузу, больной глубоко вздохнул и продолжал. Я очень плохо себя чувствую, и каждое слово дается мне с большим трудом, поэтому давай нашу беседу потихоньку сворачивать. Всего я тебе рассказать просто не в силах, «Но самое важное, только что сообщил. Если тебя интересует что-то еще, спрашивай, а то мне отдыхать надо. Если вам сейчас трудно, возможно, мы продолжим беседу завтра?» «Нет, продолжение сегодняшней беседы уже не будет ни завтра, ни позже. Почему?» «Потому что мне все это ни к чему». «Сегодняшнего разговора тоже не было бы, если бы ты не рассказал мне правду об Афанасии Смирнове. Так что же тебя еще интересует во всей этой истории?» Николай Федорович задал явно давно мучивший его вопрос. «У Афанасия на левой стороне груди есть наколка, состоящая из буквы «Б» и цифры 800. Что это означает?» Руки больного на мгновение остановились, и он, уставившись отрешенно в потолок, сказал. Это он, Афанасий. Переведя взгляд на Мошкина, продолжал. Буква означает спецподразделение Бранденбург. А что означает цифра 800? Я сказать затрудняюсь. У меня тоже есть такая. Вот посмотри. Измалков откинул простыню и правой рукой, костлявым указательным пальцем, ткнул туда, где был вытатуирован номер. Мошкин, движимый любопытством, привстал со стула и, приблизившись к больному, увидел четкий номер на левой стороне груди. Когда Николай Федорович опустился на стул, Измалков назидательно сказал «Спасибо, что напомнил». А ведь у Архипова такой же номерок имеется. Их нам вместе в одно время делали. Так что про эту важную примету моего бывшего командира не забудьте. Будьте спокойны, не забуду. Николай Федорович, прежде чем уехать в Воронеж, пробыл у больного еще с полчаса, не более. Полностью свое любопытство Мошкину удовлетворить не удалось но основную информацию по Архипову он узнал. Поднявшись в комнату, Чесноков сразу же прошел к столу, водрузил на него банку и стал доставать из нее золотые монеты. Лесных, подтолкнув в спину хозяина дома, направил его к креслу, к которому он только что был привязан. Сам поспешил к столу, чтобы оценить улов золота. Губанов, создавшийся ситуации, тоже не оставался безучастным. Он, оставив сидевшую в кресле женщину, подошел к столу, чтобы увидеть содержимое банки. Когда Чесноков выложил все до последней монетки, на столе образовалась солидная золотая горка. «Ну что ты на это скажешь? Хорошо мы старика тряхнули», — спросил Лесных, обращаясь к Губанову но вместо него заговорил Чесноков. «Подожди радоваться успеху, он может оказаться мнимым».